Глава двадцать шестая. Все как обычно в Илеоне. Часть вторая. Я просто побежал вперед, принимая атаки. Пусть выдыхаются. Барьер пока держался. Врагам тоже не хватало места для битвы в полную силу. Снаружи жар стал опасным для них самих. А вот меня, как мага холода, не волновал. А вот и аура огневика, чувствую ее сквозь стену пламени. Выставил вновь призванный меч и сделал еще один рывок на движках. Управляя щитом, пропускаю человека внутрь. Явно женщина. Тонкий бронекостюм подчеркивает изящные формы. Удивительно, но успела уклониться, прижавшись к стене я влетаю на скорости в какого то мужика стоявшего рядом с ней попался услышал я приглушенный его шлемом рев эх контроль массы раздался сдавленный хрип перешедший в вопль а затем снова хрип я резко смещаюсь в бок и мимо меня пролетает некто с пространственным клинком у предплечья Поднимаю руку и стреляю, одновременно врезавшись в стенку. Вражеский щит принимает выстрел и рушится, но мужик уже замахивается энергетическим клинком. Выставляю свой барьер на пути, и пространственные искажения сталкиваются. Мой щит круче, структура клинка буквально трескается. В это время меня сбоку снова атакует огненная дамочка. Уже весь коридор на жерло вулкана похож. Гудит в предельном режиме вентиляция, пытаясь очистить воздух от дыма, а из системы пожаротушения хлещет вода и какая-то пена. Пространственный барьер принимает силовой удар и пару выстрелов. Начинает распадаться, пока я разворачиваюсь. Около руки пространственника снова появляется клинок. Я же не могу так быстро восстановить щит. Рывок дальше по коридору, недостаточно быстро. У противника легкий костюм и движки мощнее. Остается уклоняться, нужно быстрее его прирезать. Метят мне в сердце, но я, чуть не растянувшись на полу, отклоняюсь к стенке. Клинок ударяет в левое плечо. Я смог только усилить до предела покров, но он достаточно силен. Руку пронзает боль, и он уже опускает клинок, чтобы срезать ее полностью. Но простой импульс маны снова ломает хреновое лезвие. Мужик умел, но скорости не хватает. Дернуин врезается ему в бок. Входит глубоко, даже без контроля массы. Просто жду, пока человек дергается. Отходит, сняв себя с клинка. Ему не жить. Рывок обратно к огненной женщине, уже исцеляя левую руку, пока не функциональную. А она решила свалить. Тем лучше, мне нужна передышка. А что в комнате, у входа в которую они стояли? А там еще двое паникующих солдат, побросавших на пол какие-то устройства. Помещение-мастерской с автоматизированными станками и множеством стеллажей. Собственно, двери в помещение оплавили и срезали пространственным клинком. «Мы сдаемся! Сдаемся!» — закричали они. «Плохо, что я один и...» Ну ладно, снимайте шлемы, я вас вырублю. Ваш босс уже сбежал, убивать вас не буду. Они сняли. Довольно молодой мужчина и светловолосая женщина, это к лет тридцати пяти. Оба перепуганные, но не сопротивлялись. Со страхом в глазах едва стояли и держали себя в руках, позволив врезать им. Я быстро перевернул их и сломал сверхлегкие движки для коротких полетов и микроманевровые, отчасти холодом, отчасти уперев ногу и дернув силой своего тела. Даже если прочухаются, свалить не смогут. «Командор, я знаю, где Мия. Она должна была спуститься в подвал в бункер, но, судя по датчикам и камерам, побежала к атакуемому хранилищу». Там были активированы турели, полного доступа нет, изолированная сеть, камеры на месте сломаны. Принято, что там по врагам? Я вылетел из комнаты и галопом рванул по коридорам. Призрак составил примерный план помещений, насколько мог вломиться в сеть. Архимагов нет, но три мастера разрушения и два боевых мага. Я пронесся по замыкающимся в кольцо коридорам. Там шла отчаянная битва. Мелькали ледышки, что испарялись после попадания. Левая рука уже была в относительной норме. Поднял и пальнул одному в спину на пределе усилия ядра. Громыхнуло, щит пробило и поясницу человека буквально взорвало. «Сзади!» крикнул кто-то с внешним звуком, но я уже влетел с мечом в поворачивающуюся ко мне противницу. Женщина приняла удар на сверхпрочный наруч с дополнительным щитом. Даже получилось немного замедлить и отклонить укол дернуинам. Меч ушел немного в сторону, но остановить его не смогли. Тяжеленный клинок, источающий ману, На огромной скорости пробил грудную клетку. Отпустил меч и отозвал, продолжая рывок. Остается один противник. Коротышка с когтями стоял уже около Мии, в обычной домашней спортивной одежде. Недалеко лежит еще один парень в броне без шлема. Из обрубки руки течет кровь, лицо обморожено. Глаза оледенели, но жив и в сознании. «Стоять или прирежу ее!» — крикнула коротышка, когда я уже направлял оружие на нее. «Стоять, ублюдок!» Я едва остановил бег, замер, перестав нацеливать на нее пистолет. К животу уставшей Мии приставлены исходящие серой дымкой когти, закрепленные на предплечьях. знакомый голос «Ингрид!» эйган тихо пропищала Мия, едва слышно в стонах боли раненого. «Калека Ауэр!» — удивилась коротышка. «Ха! То есть уже предатель Ауэр, подобранный Винтер!» Как она неразумно отвечает. И почему своим голосом? Видимо, не настроила искажение для маскировки, не планируя болтать. Однако ситуация... Терять МР уже нечего, да? Статус благородного дома потерян, они стали простолюдинами. Все имущество дома, кроме определенного личного его членов, отчуждено. У нее вот только эта броня осталась и то, что было в личном кошельке. Из корпуса после попытки самоубийства почему-то не выкинули. Уломало психологическую экспертизу. Слышал, обвиняла в психологическом давлении всех вокруг, и ее просто запретили ставить в один отряд с теми, с кем у нее конфликт. Хотя такое черное пятно на послужном списке не скоро отмоется, и продвижению по службе помешает. Нет, какой службе? Разве что в авангарде. Он недавно как раз сильно поредел. «Ингрид, ты понимаешь, что делаешь, и осознаешь, что попалось!» «Заткнись!» — рыкнула она, приблизив когти к животу, замершей в ужасе Мии. «С дороги, мусор! Или прикончу твою подружку! Эй, где вы там? Прием!» Тут всюду экранирование, обычная связь не действует, а вот призрак где-то дырку нашел. Правда, контроль над системами получить не может. Слишком хорошо защищено или сеть изолирована. «Ингрид, прошу, прекрати!» Попытался примирительно сказать я. «Заткнись!» — рыкнула она, явно впадая в истерику. «Ай!» — взвизгнула Мия, когда один из острейших когтей надрезал живот. «Где вы? У меня проблемы! Тут ублюдок Эйгон и Мия!» «Сюда, быстрее!» «Ингрид, я их уже убил!» Сказал я. Мия снова вздрогнула. Когти вновь оставили на животе сереющий порез. Кожа отмирала под магией тени. «Сложи оружие, и мы постараемся сделать наказание максимально мягким». «Нет, выведи меня или убью ее! Как ты прошел мимо всех у входа?» «Я уже был тут!» Мия водила и давала доступ к внешним помещениям через парадные двери. Солгал я, понимая, что не стоит говорить, что сложил всех на пути. «Скажи, кто тебя нанял, и я сделаю все, чтобы минимизировать наказание!» Постаралась спокойно сказать Мия, хотя голос дрожал. Снова вздрогнула еще один порез. нет «Выведите меня, и по дороге возьмем генератор защитного поля. Я должна принести его!» «Защитное поле...» Ах, Альтер тогда говорил, что у них пытались отсюда упереть разработки по новому полю защиты от искажений, особо продвинутому и мощному. Я не слишком торопился, знал, что у Эльзы наверху все нормально. А вот Мия в опасности. «Ты думаешь, тебе дадут другую личность?» «Клянусь, еще слово, и я ее вскрою! Шагай туда, откуда пришел, и брось игольник!» Я медленно разжал руку, выронив пистолет, и, повернувшись, пошел назад. «Там мой двоюродный брат, он умрет!» сказала Мия. «Мне плевать, шагай!» Я услышал, как Мия снова болезненно втянула воздух сквозь зубы. «Быстрее шагайте! И шлем сними, чтобы не болтал там!» Я подчинился. Мы очень быстро шли по коридору. «Такс!» «Системы ее брони изолированы!» «Верно! Только голосовой канал! Не подступиться!» Голос призрака был напряженным. «Сообщи о ситуации моим голосом. Должны же у них тут быть скрытники. Подскажи им, как пройти». Пока призрак занимался призывом подмоги, мы быстро шагали по коридору. «Ингрид, а ведь я спас тебя!» Попытался я надавить на совесть. «Тебя не просили! Знаешь, каково, когда твой дом рухнул?» когда все бывшие друзья зовут тебя преступницей и удивляются, что тебя не казнили вместе с матерью и отцом, когда вся жизнь рушится. Могу рассказать о жизни, когда великий дом стал старшим, а его наследник – калекой, над которым насмехались все, кому не лень, который попал в немилость к отцу, Потому что того надурил продажный друг детства, и которого выпнули в корпус с сумкой одежки. Вот не нужно! Нашел там себе дружков, простолюдинов и рыжую шлюшку. Прямо по тебе! А ведь София за тебя переживала. Немного приврал я. Сочувствовала ситуации и не желала смерти. Но Ингрид ей столько наговорила, что ей было в основном плевать. «Ты из тех, кто воспринимает доброту как слабость, верно?» «Не надо мне тут твоих речей, калека! И быстрее! Когти отравлены! Если через пять минут не встречусь с моими людьми у заднего выхода, то она умрет!» «Нет, ну это уже перебор!» «Не особо впечатляет!» Я же не отравлен, но ты понимаешь, что умрет она, и ты останешься один на один с архимагом, который еще вчера в биче человечества убивал таких тварей, что ты разве что на картинках видела. Лучше отдай противоядие». Я повернулся, глянув краем глаза на коротышку в броне, пока что-то никого не видно. У Мии взгляд перепуганный. Мы уже приближались к комнате. «Сними перчатку, правую!» Наконец усмехнулась Ингрид, купившись на наспех придуманный план. «И без фокусов! Другая рука прямо у ее позвоночника! Даже чесин не спасут!» «Эх, полурослик!» «Командор, я даже не уверен, было это решением головы или головки!» Я медленно снял перчатку, и Ингрид с размаху направила коготки мне в руку. «Контроль массы двадцатикратная!» а, -а, -а, а Вскрикнул я, когда очень тяжелые когти врезались в руку и пропороли ее вниз. Ингрид же завизжала, мешком падая на землю. Выпрямленные колени сломались. Она не смогла двинуть потяжелевшей рукой. Сопротивление ауры слабое, она всего-то боевой маг. Но воздействие очень короткое, и я старался изолировать голову, чтобы не умерла. Наверняка живая она расскажет больше. Ингрид визжа повалилась на пол и почти сразу отрубилась. Я уже направлял на себя исцеление. «Эйгон!» — взвизгнула Мия, отпрыгивая от когтей. «Ищи противоядие. Наверняка есть на случай, если порежется или не того порежет». Мия сразу сориентировалась, стала копаться в подсумках. «Я в это время узнал, что та Архимаг смогла свалить и от Эльзы, имея куда более быстрый движок» и погоню по городу устраивать она не могла. В это время девушка нашла четыре капсулы с непроизносимым названием. «Это яд!» — сказал я, видя подсказку призрака, пока залечивал очень неприятную рану. Мия нашла пять одноразовых инъекторов с другой подписью. «Вот его!» Девушка зачем-то... Первым делом всадила его мне в шею, хотя ее ранили раньше, только потом себе. «Мия! Снаружи летает Николь Оберг! Со мной пришла!» Она быстро отдала приказ считать ее союзником и снова рванула по коридору. Я за ней. «Бежим назад! Эйгон, я...» «Потом поговорим!» «Не волнуйся, я прибил всех на заднем дворе. Только одна архимаг с огоньком сбежала. И там еще двое пленных, куда мы шли. Они взломали систему вашей обороны». Мия споткнулась, но все же не упала. «Вероятно, у вас еще есть крот, да?» Вздохнул я. «Да!» «Прямо перед нами...» Из скрытности вышло два человека, что наставили на меня меч и пушки. «Не с места!» «Отставить!» — рявкнула Мия так, что аж самому захотелось перестать делать все, что я делаю. «Дальше по коридору Ингрид Эмэр. Возможно, мертва. И два пленных в первой мастерской. Обезвредить!» «И еще есть ваши раненые наверху лифта. Дальше!» Крикнул я уже побежавшим людям. Двоюродного брата Мии уже лечили. Девушка подскочила и ввела инъекцию, и ему можно расслабиться. Рука продолжала болеть после длинной глубокой раны, но хотя бы теневое поражение уже снялось под мощью моей ауры. Магическое поражение на мне долго не держится. Все в порядке, атаковавшие фасад разбежались. Полиция всюду, прибыла гвардия. Я слежу за убегающим огненным архимагом. У них тут припрятаны хорошие вингбайки. От полиции сбегут, но не от меня. Следы своего вмешательства скрою. Спасибо, будь аккуратен. Мия смотрела на меня немного испуганно. Явно не знала, что делать. «Мне уйти? Ты была не в сети, и я решил, ну...» Не знал, что сказать. «Извиниться? Ну, знаете ли, меня попытались убить, а я еще и отдал ее под суд, а не прибил на месте. Обсудить дальнейшие отношения? Так нет отношений, и зачем вообще торопить события с разговорами?» Конечно же, я сорвался из-за призрака, но объяснить не мог. Все в порядке, давай наверх. Отец должен скоро вернуться, передаст дела советнику. Или он не меняется, хотя обстановка ощущается все более накаленной. Скоро начнется война за ткача, и лучше бы рифтин были на нашей стороне. Ведь пусть средние руки и ослабли, но они великий дом.